Глава 11. Иногда Джейкоб желал матери смерти. Ничего ужасного. Просто внезапный сердечный приступ или разрыв аневризмы. Как-нибудь быстро и безболезненно, но с однозначным исходом. Он представил, как она падает на пол и как на это реагируют остальные члены семьи. Как они кричат и поспешно звонят в службы спасения. Лучше всего было бы, если бы это произошло на кухне. Она сможет схватиться за столешницу и упадёт не так быстро. Тогда крови будет немного. Когда приедет скорая помощь, медики сделают всё, что будет в их силах, но в конце концов, конечно, это будет бесполезно. "Приносим вам свои соболезнования", скажут врачи. И Джейк об представил, как печально склоняет голову. Всё же благодарны медикам за то, что они сделали всё возможное. Если мама умрёт, люди будут сочувствовать ему. Он будет жалеть, что они никогда не были близки, как бывают мать с сыном. Но он не будет по ней скучать. Он считал, что в её существовании нет никакого смысла. Когда её не было рядом, всем было лучше. Даже Гризвельд, у которого мозг размером с грецкий орех, Оказалось, нервничал в её присутствии. А когда она повышала голос, его задние лапы начинали дрожать. Джейкоб старался держаться от матери подальше, потому что один его вид вызывал у неё раздражение. Она либо находила, чем его занять, либо критиковала его внешность и его личные качества. Она говорила, что у него плохой характер, слишком длинные волосы, лишний вес. Его вес ей не нравился больше всего. Его комплекция сводила маму с ума. Он словно был визуальным воплощением её неспособности быть хорошей матерью. Она купила семейный абонемент в спортзал и пришла в ярость, когда он отказался ходить туда вместе с ней. Она наложила категорический запрет на перекусы и следила за его питанием дома. Из-за этого ему приходилось тайком покупать снеки на заправке. Он уже стал там завсегдатаем. После школы он заходил туда за чипсами и газировкой, и Тайком приносил их в дом в своём рюкзаке. Мама хотела, чтобы он был своей полной противоположностью. Ей нужен был идеальный сын: спортсмен, отличник, участник школьных дебатов. Она забила его шкаф одеждой, но он никогда не будет носить полные плиссированные брюки цвета хаки. Когда он был маленьким, она заставляла его регулярно ходить в парикмахерскую. Но став подростком, он смог оказывать ей физическое сопротивление, и это привело её в ярость. Она отказалась от мысли водить его к парикмахеру, но ему пришлось несколько недель терпеть её оскорбления. Какая же она ненормальная. Иногда папа заступался за него. В последний раз она нависла над ним с ножницами, когда он пытался позавтракать. А она угрожала подстречь его прямо на кухне. Оставь парня в покое, с ним всё в порядке. Маме это очень не понравилось, а скандалы она умела закатывать как никто другой. Но по крайней мере, она отложила ножницы и обратила свой гнев на папу. И Джейк обсмоку скользнуть. После этого папа стал водить его к парикмахеру, но позволял Джейкабу самому решать, как ему стричься. Джейкабу нравились длинные волосы. И дело было не только в том, что это сводило маму с ума. Без волос вокруг шеи и шеи он чувствовал себя незащищённым. Папа говорил, что у неё всегда был скверный характер. Но после смерти Оливии всё стало только хуже. Сестра Джейкопа Оливия умерла ещё до его рождения. Но время от времени он думал о ней. Мама никогда о ней не говорила, но папа однажды рассказал эту ужасную историю. Тогда он уехал из города на медицинскую конференцию. Пока его не было, у пятимесячной Оливии началась лихорадка. Мама лечила её детским парацетамолом. Когда у неё не получилось сбить температуру, она отвезла дочь в отделение неотложной помощи. Менее чем через сутки Оливия умерла. Папа примчался домой, как только узнал об этом, но было уже слишком поздно. Врачи сказали, что в этом никто не виноват. Иногда, несмотря на все усилия, пациенты умирают. Когда я узнал, что это был менингит, у меня возникло плохое предчувствие. Сказал папа, качая головой. Прошло уже столько лет, но всё равно, когда он говорил о Боливии, его глаза наполнялись слезами. Её смерть сломила твою мать. Разумеется, она винила меня за то, что меня не было рядом. Он вздохнул. Я надеялся, что мы пройдём через это вместе, но всё изменилось. У Джейкоба сложилось впечатление, что папа тоже винил в произошедшем себя. А потом родился ты. Я думал, это поможет. Иногда Джейкоб думал: "А что было бы, если бы Оливия была жива? Была бы она тем самым золотым ребёнком, о котором мечтала мама? Стали бы они вообще заводить второго ребёнка?" И ощущение, что он разочаровал её, становилось только сильнее. Удивительно, но другие люди маму любили: учителя, соседи, друзья. При желании она могла быть невероятно обаятельной. Жаль, что её семья никогда не видела её с этой стороны. Обсуждая на родительских собраниях его ужасные оценки, она была воплощением заботливой, любящей матери. Он знал это со слов учителей. Один из них даже сказал, что ему повезло, что у него такая заботливая и преданная мать. Ха, если бы они только знали. Забавно, что его до сих пор удивляли подобные комментарии. Давно пора было к ним привыкнуть. Это продолжалось всю его жизнь. Когда он учился в начальной школе, мама часто сопровождала классные экскурсии. На школьных мероприятиях она была воплощением идеальной матери. Она называла его сладким, взъерошивала его волосы, рассказывала другим взрослым милые истории о нём. Правда, сам он их не помнил. В то время это сбивало его с толку, потому что он не понимал, что это всего лишь игра. Сколько раз другие дети говорили ему, что ему очень повезло с мамой. Одна девочка однажды сказала, что его мама такая красивая, как модель. О, господи, что он мог на это ответить? Это всего лишь фасад. Видела бы ты её холодное мёртвое сердце. Но люди никогда в это не поверят. Их так легко одурачить. Если бы только они слышали, как она кричит, когда собака выбегает во двор. Конечно, если она стоит, открыв входную дверь на распашку. Она обругала Джейкаба за то, что он не убрал двор после школы. Но он просто забыл. Это могло бы подождать и до завтра, но нет. Она начала орать на него и заставила выйти и собирать какашки в темноте. А потом она заставила Мию пойти на улицу и забрать Гризвольда, хотя Джейкоб сказал, что приведёт собаку, когда закончит. Не в состоянии подождать даже несколько минут. Всё должно быть так, как хочет она, по её условиям. Все они были пленниками её прихоти. Каждый член семьи знал, что избегать её гарантия спокойной жизни. Папа часто ездил в командировки, и Джейкоб подозревал, что он добавил в свой график дополнительные поездки, чтобы отсрочить неизбежное возвращение домой. Сам Джейкоб скрывался от матери в своей комнате, заглушая её резкий голос громкой музыкой в наушниках. У Мии было меньше вариантов, но она стала прятаться за диваном. Она думала, что Джейк об этого не знает. Но от его внимания мало что ускользало. Мия притворялась дурочкой, но была умнее, чем считали его родители. Они полагали, что она почти не умеет говорить. Это было просто смешно. Когда они были вдвоём, она много говорила, и у неё был хороший словарный запас. Кроме того, девочка каким-то образом научилась читать. Но это секрет, известный только им двоим. Прошлым летом Он начал дарить ей книги. Он выбирал те, которые, по его мнению, могли ей понравиться, и говорил, что раньше они принадлежали ему. Хотя на самом деле он покупал их на гаражных распродажах. Она так радовалась его подаркам, и её счастливое личико немного скрашивало его день. Мама была не права. Мия не была умственно отсталой. С мозгами у этой девочки всё в порядке. Джейкоб мог бы разобедить мать. Но ему нравилось, что у него есть преимущество. Осознание, что он знает что-то, чего не знает она, приносило ему огромное удовлетворение. Жизнь в этом доме была сущим адом. Но по крайней мере, он скоро уедет в колледж. А бедная Мия, обречена. Она застряла здесь навсегда.